Глава шестая. Краткий, но прекрасный путь трех мудрых из записок Масахиро Сибаты. Просмотрел написанное выше и остался очень доволен. По-моему, рассказ о наших с господином приключениях в городе Париже и описание природы в главе о путешествии по железной дороге удались мне на славу. Когда же я пересчитывал трогательную сцену, оприкованной к полу желтоволосой девице, из моих глаз потоком лились слезы. Однако прежде, чем я продолжу правдивую повесть об элегантной танка, сочиненной мной в замке Вогарни, долг благодарности требует посвятить несколько слов Уотсону Сансею побудившему меня взяться за кисточку, а также давшему мне несколько бесценных советов касательно писательского ремесла. Когда я услышал, что этот почтенный муж своими сочинениями зарабатывает гораздо больше денег, чем его товарищ своими расследованиями, на меня снизошло Сатори. Я понял, что могу делать то же самое». Фандорина Дона ничуть не уступает умом и доблестью Шерлоку Холмсу. Воля моего господина крепка, а путь светел и прям. И я решил, пусть он продолжает схватку со злодеями земли, я по-прежнему буду помогать ему по мере моих ничтожных сил, но отныне стану все-все записывать. Издам чудесную книгу, которая прославит нас обоих на весь свет и принесет столько денег, что мы сможем удалиться от дел и предоставить злодеев земли их собственной карме. Но Уотсон-сенсей сказал, что отступления не должны быть слишком пространными иначе читатель заскучает, а потому возвращаюсь к беседе, состоявшейся за обедом, описанию которого я посвятил предшествующую главу. Тронутый деликатностью господина, который представил меня остальным не своим слугой, а другом, я так расчувствовался, что почти лишился аппетита. Однако прислушивался к разговорам очень внимательно, благо они велись на английском, а этот язык за годы американской жизни я освоил в совершенстве. Правда ли, что вы много странствовали по Востоку и даже жили в Тибете? Спросил Фандорина Дона у Ключконосова Холмса. Да, и сделал немало важных открытий. Главнейшее состоит в том, что наша душа и тело гораздо мощнее, чем представляется людям Запада. Надо лишь найти в себе ключ к источнику силы, — сказал английский сыщик, — я сразу понял, что передо мной действительно человек большой мудрости. О, какую книгу я мог бы об этом написать, если б обладал талантом Уотсона. Я с удовольствием послушал бы его еще, но тут встрял хозяин замка. Я уже писал, что лицом он ужасно похож на рисовую лепешку. Голос у него писклявый, как у кошки. У Арсена Люпена тоже есть собственный писатель, мсье Леблан. Я бы таких писателей в тюрьму сажал. Если знаешь, где скрывается преступник, обязан сообщить в полицию. Холмс блестяще владеет смертоносной японской борьбой Борицу. Сообщил мне Уотсон Сенсей. Вам, мистер Сибата, она, конечно же, известна. Нет. О смертоносной борьбе Борицу мне слышать не доводилось. Я даже не могу себе представить, какими иероглифами может писаться такое слово. Как мне показалось, слова доктора не доставили удовольствия его старшему другу. Во всяком случае, тот поморщился. Арсена Люпен тоже знает какое-то хитрое восточное джицу. Опять вставил Дезусан. У этого человека слишком длинная фамилия, чтобы каждый раз писать ее полностью. Он хвастается, что может в одиночку поколотить троих. — Мистер Фанторин. я только по дороге сюда узнал, что вы, оказывается, не американец, а русский. Арсена Люпен тоже бывала в России. У нас в газетах писали, как он украл миллионы из кассы, Государственного казначейства, должно быть, в Петербурге до сих пор об этом и говорят. — Забыли, — сказал господин. — В России из казначейства воруют и не постольку. Мистер Холмс, я хотел вас расспросить о преступной организации профессора Мариарти. В записках доктора Уотсона о ней говорится слишком скупо, А меня очень занимает проблема криминальных сообществ. Я выполнял инструкции Холмса. Уотсон Сансей погладил усы. Он не позволил удаваться в подробности. Английский детектив наклонил голову. Расскажу все, что знаю. После того, как мы закончим, это маленькое разбирательство. А я... В свою очередь, желал бы узнать детали истории доктора Линда. — Правда ли, что это был истинный гений перевоплощения? — О, да. — Любопытно. Я и сам имею некоторые основания гордиться своими талантами в этой области, — самодовольно сказал Холмс. Я спрятал улыбку, знал бы он, перед кем хвастает. Дезусан тоскливо протянул. Люпен тоже мастер камуфляжа. Про него говорят, что он может запросто менять возраст, походку, голос, даже рост. Есть хорошая русская пословица. Кто о чем? а вшивый, о бане. Это как раз про нашего хозяина, который ни о ком, кроме Люпена думать не способен. Беднягу, конечно, можно понять, но он начинал мне надоедать, мешал внимать беседе умных людей. — Это не самое сложное, — вежливо ответил господин. Линд мог с легкостью менять пол. Я на такое никогда не отваживался. — Видели бы вы... «Меня!» — в старухи воскликнул Холмс и расхохотался. Во рту у него была изогнутая курительная трубка, и когда он издал лающие звуки «Ха-ха-ха!», с губ один за другим сорвались маленькие клочки дыма. Хозяин открыл рот, наверное, опять хотел сказать что-то про своего Люпена, но в этот миг Уотсон... Сенсей объяснил мне что это очень важное выражение но в этот миг зазвонил телефон стоящий у стены на столике дезусан вскочил опрокинув бокал с вином и кинулся к аппарату мой французский к сожалению не хорош и я не понял что говорил в трубку дезусан правда он больше слушал и восклицал мерт мерт Вероятно, что-то вроде нашего хай. Закончив разговор, он взволнованно сказал. — Это Буско. Вы ошиблись, господа. Люпен все-таки позвонил. Он все знает. Просил кланяться мсье Холмсу и мсье Фандорину. Сказал, что он на меня не в претензии, ведь условия игры не запрещают мне прибегнуть к помощи частных детективов. Но требование остается прежним. К половине двенадцатого вы должны покинуть дом. Еще он сказал, что рад случаю скрестить шпаги с такими противниками. Холмс поднялся. — Соедините меня с управляющим. Я должен задать ему несколько вопросов. — Сейчас это всего один поворот ручки. Дезусан покрутил ручку, дунул в трубку, еще раз покрутил, еще дунул, повторил слово "мерт" очень громко. Прервалась связь. К сожалению, это бывает. Ничего, я сбегаю, приведу Буско сюда, и вы сможете задать ему свои вопросы. Наклонившись, он побежал к двери. Неуклюжие ноги еле за ним поспевали. Дождавшись, пока хозяин удалится, доктор Уотсон с возмущением сказал «Типично французская бравада!» Какой наглец этот Люпен! На это Шерлок Холмс сказал. Нет, я вспомнил, что во время очередной беседы по поводу писательского мастерства сенсей научил меня не писать все время Сказал, сказал, надо использовать синонимы, молвил, проговорил, произнес, а еще лучше выразительные глаголы, вроде вскричал, простонал или прокряхтел.